Глава 15. Вот здесь, в романе «Тайна старого подвала» похищают некую Матильду и держат в подземелье. Это, пожалуй, пока единственное произведение Светлицкого, где нет убийств. Потерпевшую потом спас сыщик, а похитителем оказался поклонник Матильды. Она была певичкой. Хотя поначалу все думали, что женщину убили. Она загадочно пропала. Совсем как у нас. Получается, Горохов поднялся и, заложив руки за спину, стал прохаживаться по кабинету. Что, мы можем ее спасти? Теоретически можем, высказался Алексей, включив свое криминалистическое мышление. Но практически вряд ли. Нужно быть реалистами. Если наш э, литератор, давайте будем так его называть, так вот, если он держит ее в живых, то надо полагать, что он ее никогда не отпустит. Держать вечно он ее не сможет, значит, рано или поздно убьет но в книге ее спасли, парировал Горохов, а он придерживается плана, то есть сюжета. Согласен, но она же тогда его выдаст. Думаю, чтобы не быть пойманным, он отступит немного от сюжета, упорствовал Катков, закусив у дела. Горохов громко хмыкнул. Судя по его психологическому портрету, продолжила Света, литератор, раз мы взяли такое имя, Добивается точного воспроизведения сцены из романов. Он может ее, в конце концов, и убить, но не сразу. Поэтому получается, что у нас есть пока время. «Сколько?» — спросил следователь, как будто психологиня была провидцем. «Не знаю. Неделя, как минимум. Потом он наиграется, пойдет за следующей жертвой и...» «Да, задачка. Никита Егорович жевал нижнюю губу. Нужно объединять уголовные дела все-таки». «Этого от нас и добивается», – литератор, – заявила Света. «Что? Почему?» Горохов крутанулся на месте и уставился на психологиню. «Тогда он поймет, что мы действительно втянулись в его игру. По сути, убийства ведь не связаны между собой ничем, кроме как общностью происхождения сценариев. Если отвлечься от книг, то следы перчаток на двух происшествиях – слабоватая улика. А если мы объединим дела, то пойдем по пути», который он нам наметил. Это Горохову не понравилось. Он поправил галстук, побарабанил пальцами по столу, пощелкал ручкой и осведомился. «И что же делать?» «Я предлагаю пока работать в прежнем режиме», спокойно ответила Света. «Официально мы расследуем дело директора швейной фабрики, а об остальных якобы и не знаем». «Согласен. Может, литератор тогда проявит себя и ошибется». «К сожалению, такие редко ошибаются», — покачала Света головой. «Их можно только перехитрить». «Как?» — Горохов чуть наклонился и вытянул шею, будто боялся пропустить важный рецепт по ловле необычного серийника. «Если бы я знала, мы бы его уже взяли». Света развела руками. «Думайте, товарищи, думайте!» Горохов вновь отправился в круговой вояж по кабинету. «А кто вообще сказал, что пропажа администратора Приходько — дело рук нашего литератора?» — высказал предположение Катков. «Может, это вообще отдельное преступление?» — а мы тут, — кивнул он на книге, — пытаемся его, так сказать, за уши притянуть. «Вряд ли», — покачал я головой. «Совсем недавно Елена Петровна тут со мной поделилась одними любопытными соображениями по поводу совпадения убийств с описанием в книгах Светлицкого». Она его поклонница потому и заметила такую деталь, а потом вдруг пропала. Скажу еще раз: не верю я в такие совпадения. Она, кстати говоря, даже в милицию сообщала, но полковник Лосев всерьез не воспринял ее слова. Оно и понятно, не хочется ему, чтобы в городе серийный убийца объявился. По раздельности все эти убийства обычное дело, город не маленький, всякое случается. А если маньяка официально признать, то гайки ему из области закрутят по полной, проверяющие и инспектирующие понаедут. И мы еще дела заберем. Прогремит на весь союз, да вовсе не так, как хотелось бы. У него со статистикой раскрываемости не все в порядке. Вы знали? Вернее, наоборот. Все слишком замечательно. Любая проверка копнет чуть глубже поверхности, и все всплывет сразу. Вот он и тихорится. Но это мы его на чистую воду все равно выведем, хлопнул ладонью по столу Горохов. Признать ему серийника придется. Но Светлана Валерьевна права, пока будем делать вид, что литератора не существует. Я подъезжал к адресу, который назвал мне продавец в охотничьем магазине. Лосев так и не выделил нам авто, и мы пока пользовались услугами его водителя. Неужели во всем УВД не нашлось машинешки для нас? Не верится что-то. Скорее всего, полковник специально приставил к нам своего человека, чтобы быть в курсе всех наших передвижений и поползновений. Водила, молодой парень с непослушными вихрами и чуть оттопыренными ушами, с довольным видом молодого пса, вел в Волгу, глазея по сторонам. Он был явно только после армии, но, чтобы казаться старше, отрастил густые усы в лучших милицейских традициях. Звали его Саня, с виду обычный балагур и раздолбай. Как только Лосев его к себе взял. «Смотрите, Андрей Григорьевич, какая краля!» — завернул Сашок шею вслед проходившей по тротуару девицы в легкомысленном платье с белым ремешком на поясе. Ее коленки мелькали из-под ткани бронзовым загаром. «Эх, жаль, что я на службе!» — сетовал парень. «А вы женаты, Андрей Григорьевич? Я вот пока не собираюсь. Девушки любят милиционеров». «На дорогу смотри, Сашок!» — хмыкнул я. Ты не настоящий милиционер, а водитель. Так я, когда знакомлюсь, говорю им, что следователь. И в кабинете заседаю. Дела веду, допросы всякие. Верят девки. Глазки его мечтательно сверкнули, а усы гусарски затопорщились. А что тебе, Саша, мешает стать настоящим следователем? Поступай на юрфак заочно и вперед. Или в школу милиции очно. Там на довольствие будешь с зарплатой. не «Нас и тут неплохо кормят», — замотал вихрами парень. «Вот чего я буду с бумажками возиться да за преступниками бегать? Я тут начальника свозил пару раз в день, в горком там или в паспортный, утром еще забрать из дома и вечером отвезти. А остальное весь белый день свободен. Летом и на речку на обеде успеваю смотаться и так по своим делам прошвырнуться в рабочее время. Сказка, а не работа». Скучно так жить, Саня. С молоду ищешь легкой жизни. Да ладно, Андрей Григорьевич, не всем же маньяков ловить. Кто-то должен и баранку крутить. Нет в тебе амбиций, Сашка. Чего? Я говорю, стремление построить коммунизм у тебя напрочь отсутствует. А, есть такое. Меня больше девушки интересуют. Смотрите, вон еще одна. У какие ножки! У нее кольцо на пальце, она замужем. «Ничего себе вы разглядели!» «Так блестит на солнышке», — пожал плечами я. «Что сказать, за многие годы зоркость к деталям стала моей второй натурой, на которую, впрочем, я не жаловался, но и Саша не унывал». «Ну, такие красотки редко бывают одни», — водила многозначительно подмигнул. «Зато часто они бывают одинокими». «Все, приехали, тормози». «Тут, возле парка?» «Да». Здесь же нет ничего, ни домов, ни учреждений. Куда приехали? Саша, твое дело баранку крутить, вот и крути, а вопросы оставь для следователя. Рисковато я его осадил, но он не обиделся. Да я просто спросил, миролюбиво пожал плечами парень. Жди меня здесь. А вы скоро? Я успею в ларек сгонять замороженным? Нет. Тебе ответственное задание будет. Смотри в оба, будь настороже. Когда из парка выскочит маньяк, стреляй по ногам. — Понял? — Какой маньяк? — раскрыл рот водитель. — У меня же пистолета нет. — Монтировку достань тогда, бей по коленям в сустав, только смотри. Не упусти и сам не подставься. Ты мне еще нужен, чтобы баранку крутить. — Может, я лучше с вами пойду? — охнул Саша. — А как я его узнаю? — Известно как. Морда перекошена, в руках нож, на губах пена. «Шутите — Шутите, — с облегчением выдохнул парень. — Нет здесь никакого маньяка, да? «Конечно, нет. И не было. Кто тебе вообще сказал, что мы маньяка ловим? Мы в Литейский сомнительный суицид расследуем». «Да никто, пожал водила плечами. Слухи просто по УВД ползут». «Не верь слухам, Саня. Верь фактам. Все, я пошел. А ты на всякий случай монтировку-то возьми. Мало ли». Я зашагал через парк к нужному адресу. Саша был прав, тут действительно ничего такого не было. Я не хотел, чтобы Лосев знал о моих передвижениях, поэтому и сказал остановить машину в ничем не примечательном месте. Остаток пути решил пройти пешком через парк. Может, конечно, паранойя, но я решил перестраховаться. И Сашок этот вроде Балтлиф и с виду прост, как пять советских копеек, но глаза у него умные, точь в точь, как у Пинчера. Вот и нужный дом. Я огляделся и уставился на цифру на и через трафарет на жестяной табличке. Блин. Адрес-то знакомый. Парковая 13. Продавец номер дома не назвал, сказал, что за парком сразу вдоль улицы. Ближайший. Второй подъезд. Второй этаж направо. Да ну нафиг. И подъезд тот же. Опять совпадение. Ну ладно. Не призрак же меня тут поджидает, да и убийца тоже вряд ли. И я зашел в тот самый дом и тот самый подъезд, где проживал Парамонов. Сам я раньше не был здесь, только знал о нем из материалов дела. Это Горохов и Котков на квартире дополнительный осмотр делали. Они рассказывали, что там еще понятой у них был шустрый. Сема Кондейкин, заводской станочник, сосед Парамонова сверху. Так, если второй этаж и направо это получается... Я поднялся на нужную площадку и, чуть подумав, позвонил в дверь. Послышались приглушенные шаги, щелкнул замок, и на пороге появился узнаваемый персонаж в тельняшке и в трико с пузырями на коленях. Сему я не видел лично, но по емким описаниям Каткова узнал его как родного. Получается, это он у нас, мастер клинков. Тактика тогда меняется, я не стал притворяться клиентом от Прохора, а сразу сунул ему корки под нос. — Что же ты, Сёма, натворил? Укоризненно качая головой, я шагнул внутрь и прикрыл за собой дверь. Тот хлопал на меня глазенками, раскрыв рот с просветами вместо пары передних зубов. — В чем дело, гражданин начальник? Пятился хозяин квартиры. — Нехорошо вышло. Нож, который ты изготовил, им человека убили, гражданин Кондейкин. — Как убили? — А вот так. Вчера ты отдал ножичек одному типу, так он потом им в проулке вечером одного своего недруга прирезал. От уха до уха рано по горлу. Ничего я вчера не отдавал, залепетал Семен. И вообще не было у меня заказов таких готовых на вчера. Точно не было? Сощурил я глаза, а Сема под моим взглядом бессильно опустился на диван. Он так и пропятился под моим натиском до комнаты, и теперь мы находились посреди зала. В комнате всего ничего: телек, обшарпанная мебельная стенка, торшер с зеленым абажуром, напряженным папиросами полася. На окне кривой фикус, под сенью которого вместо удобрений белели смятые бычки. Я привычно оглядел курки, все одной марки и без следов помады. Один живет. Точно не было. Рука Семы потянулась перекреститься, но он остановил ее. Зуб даю. Сомнительное заверение, учитывая дефицит твоих верхних резцов. Честное слово, я свой последний нож изготовил аж месяц назад, а сейчас только подрихтовал один кинжальчик на днях, да и все. Сема прикусил язык, понял, что сболтнуло лишнего. Все-таки за кустарное изготовление холодника уголовная ответственность предусмотрена. Но я сделал вид, что не обратил внимания на его признание и продолжил. Какой такой кинжальчик? Всеволод Харитонович мне принес. жаром стал рассказывать мастер, чуя, что разговор уходит в удобное для него русло. Там все легально, гражданин начальник кинжал этот ему подарили. Он старый, как помет динозавра, и оформлен у него, наверное, как-то. Это ж человек-то серьезный. И что ты с ним делал, с кинжалом этим, если старинный? Ты же не реставратор. Сема сел поровнее и принялся рассказывать, явно садясь на своего любимого конька. Оружие оно уход любит, а его давно никто не обслуживал, но так и вот. Заточку на лезвиях подвытянул, скос подправил, полирнул клинок. Обычная работа. Марафету, так сказать, ему навел. Глянь, этот кинжал. Я достал вырванный Феде из библиотечной книжки листок, где был запечатлен Светлицкий в своем кабинете. А на стене висела реликвия. Светлицкого я обрезал. Теперь не было видно, что иллюстрация взята из книжки. Вроде похож, пробормотал Сёма. Тут не слишком видно, качество не очень типографии, что ли, у вас отпечатано? Так вроде или он? Да точно он. Вот, посмотрите, еще камушек этот с ножен отвалился. Инкрустация, хреново. Всеволод Харитонович после этого сильно злился. Я говорил, что все исправлю, а он слушать не захотел. Сказал, что руки у меня не из того места. И такую работу он доверит лучше ювелиру. Да я бы этот камушек в два счета прилепил на место. У меня и клей есть. Верите? Вот книжки Светлицкий интересные пишет, а в людях падишь ты, не разбирается. А ты, значит, романы читаешь. Не похож ты на книголюба. Кондейкин чуть ли не прыснул. Да я что, это Зинка, моя бывшая. Один раз книжку его домой притараканила, а я с похмелья был, сам не свой. Вот с дуру и принялся отчитать. Сроду ведь такой ерундой не занимался. Последнюю книжку в школе по программе прочитал. Толстого, Муму называется. Жалко, Зайцев было. А тут как обухом по голове. Бац! И открыл для себя, будто мир новый. Сыщики-трупы, в общем, милота лютая. Я потом все книги до этого Харитоновича прочитал. В библиотеку даже записался. На встречу с читателями к нему ходил. Там мы с ним и познакомились. Ясно. И долго этот кинжал у тебя был? Так все выходные и до вторника. А что? Неужели Всеволод Харитонович на меня заявление накатал за порчу имущества? За камушек этот, прости, господи, грехи мои, кому он нужен?» Я слегка нагнулся над ним. «Заявления нет, но о нашем разговоре никому, понял? Иначе я ведь вспомню, что за изготовление холодного оружия у нас статья 218 предусмотрена. Кустарный мастер похолодел, сжал худые твердые руки. Да я что, я же не корысти ради». Большим людям? Ножи делаю, не уркам каким-нибудь. Большим людям, говоришь? Кому, например? Большинство фамилий, которые мне назвал Кондейкин, мне ничего не говорили, но я все их записал в блокнот. Я уже повернулся, чтобы уйти, как вдруг на зеркале в прихожей увидел перчатки, вроде обычные, а вроде и нет. Коричневые такие, потертые. Сразу не понял, почему вообще глаз у меня за них зацепился, а потом дошло. — Ёшкин-матрёшкин, они же замшевые. — Не думал Сёма, что ты в таких перчаточках щеголяешь, — ухмыльнулся я, кивнув на находку. — Да не мои это, — отмахнулся тот с горечью в голосе. — Зинка оставила, чтобы ей пусто было, чтобы у неё гриб на носу вырос и ресницы выпали. — Эх, только вот перчатки от неё и остались. Променяла меня паскуда на литейщика, мол, они в горячем цеху больше получают, ещё и молоко за вредность дают. — Да я бы ей столько бы молока мог купить, харя бы треснула. А вот если придет за ними, не отдам перчатки, на зло ей сам буду носить. Лапище у нее с мою было, мне как раз в пору будут. — В пору, говоришь? — И я задумался. Перчатки, кинжал, парамонов по соседству. Слишком много ниточек ведут к этому пролетарию, простому такому на вид незатейливого мужицкого покроя. Но вот как вспомню Берга, студентика Ботана, который оказался зеленоярским мясником, так сразу готов любого простачка подозревать. Скажи мне, Сёма, а где ты был в ночь с пятницы на субботу?